Невозвращенцы становятся историками. Не ошеломляющие еypotheses Суворова, не свидетельствующих поддержку, сами по себе не являются откровением. Именно принадлежность Суворова КРУ, Советской военной разведке, придала его аргументам вес и достоверность. Поэтому, прежде чем обсуждать проблему, необходимо сказать несколько слов о феномене Суворова. Теперь известно, что Виктор Суворов В псевдониме Владимира Богдановича Резуна, капитана ГРУ, попросившего политического убежища в Англии в июне 1978 года, романтический таинственный ореол, окружавший Суворова, усилен его издателями, которые акцентировали внимание западного читателя на том факте, что Москва вынесла ему смертный приговор, и поэтому его настоящее имя и место нахождения являются большим секретом. Самому Суворову листит этот романтический орел. Это на самом деле совершенно потрясающее чувство освобождения. Я знаю, что я мертв, поэтому у меня нет никаких проблем. Каждое новое утро я встречаю благодарностью Богу и судьбе за то, что мне подарено еще одно утро. Господи, как это прекрасно! Я должен был четырнадцать лет назад уже быть в ящике, а я все еще живу. Никто из ученых, увлеченных теориями Суворова, не счел задолжанной осведомиться о его мотивах или усомниться в достоверности полученной от перебежчика информации. Ведущие специалисты по вопросам разведки утверждают, что перебежчикам, как правило, трудно остаться с секретами, и поэтому они находятся под сильным эмоциональным давлением. Им мало доверяют, и они знают, что, когда от них получат всю необходимую информацию, они станут ненужны. Единственное, что им остается, это отдалять тот ужасный день, когда с ними будет покончено, когда они будут выжиты, как лимон. Дело их жизни закончится, а они станут чужими, свободные, но непонятные им стране. Предусмотрительный перебежчик преувеличивает свою роль советской разведки, намекая на доступ к досье и архивам, которых он никогда не видел, или утверждая, что знает о чем-то из первых рук и имеет нужных знакомых. такие личности, как правило, выступают с весьма спекулятивными и, потому, сенсационными заявлениями, привлекающими внимание читателя, хотя на самом деле они чаще всего были всего на всего мелкими функционерами, непосвященными процесс принятия кремлем решений. Их информация зачастую черпается из сплетен, распространяемых их коллегами по работе. Сиворов Пошел по стопам тех перебежчиков, которые даже во время войны пытались добиться признания и внимания с помощью дезинформации. Леван Ерфанд, оставшийся в Риме в 1940 году, проинформировал англичан, что Сталин с 1933 года добивался заключения соглашения с Гитлером. Таким образом, Суворов не является исключением. После своего бегства он опубликовал несколько книг о советской военной разведке и своей собственной работе. Однако можно с уверенностью сказать, что он имел весьма ограниченный доступ к секретной информации во время своей непродолжительной службы военной разведки в качестве младшего офицера, а затем краткого пребывания в Генштабе. Стало знамением времени, что такие люди, как Резун, ранее пользовавшиеся привилегиями, полагающимися на номенклатуре, стремятся в заново родившейся России быть приравненными к истинным диссидентам и критикам режима, как, например, Андрей Сахаров, людям, дорого заплатившим за свои убеждения. Суворов предал систему, и его действия, естественно, заставляют поставить вопрос о моральной чистоплотности личности. чтобы опровергнуть какие-либо обвинения в предательстве суворов, рассказывать о себе при украшенных тонах. Я уже полностью отдавал тогда себе отчет, что у этого режима нет никакого будущего. Я понимал, что он рухнет. С другой стороны, я был фанатически влюблен в армию, в оружие, в сильные, мощные организации, такие, например, как ГРУ, и я гордился тем, что я офицер. Это что параллельно? Я ненавижу режим и страшно люблю армию. Как мы скоро увидим, вольное обращение с источниками стало его товарным знаком, а тяготять себя доказательствами занятие для него совершенно чуждое. Перебежчики, чтобы удержать интерес к себе, часто используют свои знания для пропаганды политических идей своих новых работодателей. Подобно Крейвичскому и другим перебежчикам 30-х годов работа Суворова сильно окрашена политическими и идеологическими предрассудками, имеющими цель разжечь военный психоз и предостеречь общественное мнение Запада от возобновления разрядки. Книга Суворова написана в процветающем жанре зеровошеской психологии. Она внушает читателю, что значимые события нельзя объяснить обычными категориями. Теория заговора или заговорщический менталитет превосходит ординарные свидетельства. Заговорщицкая психология или история, рассказанная в виде народного мифа, исключительно действенна во время перехода от тоталитаризма к демократии. Теория заговора в том или ином обличии легко завоевывает умы и не воспринимает опровержения, С особой силой она проявляется при объяснении ключевых моментов истории, насыщенных информацией и фактами, и тем самым подверженных постоянным ревизиямам. Период между началом Второй мировой войны и немецким вторжением в Россию представляет собой особо благодатную почту для теории Загора, поскольку он включает в себя основополагающие мифы, такие как договор между Риббентропом и Молотовым, Полет Рудольфа Есса в Англию и предупреждение, направленное Четчелем Сталину. Суворов правильно понимает, что самые старые, заскорузлые теории заговора живут дольше других. Они воскрешаются, едва успев стереться из памяти, имитируя истину, а на деле скрывая ее новыми нагромождениями лжи. Теория заговора, будучи исключительно привлекательной для обывателей, пропагандирует мифы, преднамеренно и настойчиво скрывает истину, упрощая сложные ситуации. Это особенно применимо к России, где период 1939-1941 годов оставался еще несколько лет назад белым пятном советской историографии. Суворов не удосужился изучить появившиеся в изобилии новые материалы, так как правильно рассчитал, что идеи, внушенные с помощью теории заговора, сильнее фактов.